Глава девятая Дамы и господа, поприветствуем выпуск 1992 года. Бонни вместе со всеми подбросила в воздух свою шапочку. «Все-таки получилось», — подумала она. «Что бы ни случилось этой ночью, мы с Мэттом и Мередит дотянули до выпуска». За последний год была масса ситуаций, когда она всерьез сомневалась в том, что им это удастся. Бонни думала, что из-за недавней смерти Сью выпускной получится скучным или мрачным, но вышло наоборот. Праздник был исполнен несколько истерического воодушевления. Каждый словно спешил, пока не поздно, отпраздновать тот факт, что он еще жив. Настоящий бедлам начался, когда вперед ринулись родители и выпускные классы школы Роберта Ли с криками и ахами рассыпались во все стороны. Бонни пристроила свою шапочку на голову и припала к глазку маминого фотоаппарата. «Теперь главное — вести себя, как ни в чем не бывало», — повторяла она себе. Она разглядела в сторонке тетю Елены, Джудит, и ее новоиспеченного мужа Роберта Максвелла. Роберт держал за руку Маргарет, маленькую сестренку Елены. Они заметили Бонни, сдержанно улыбнулись, но ей стало не по себе, когда она увидела, что они направляются к ней. «Ой, мисс Гилберт, э, то есть миссис Максвелл, честное слово, не стоило», — сказала она, когда тетя Джудит вручила ей букет красных роз. Тетя Джудит улыбнулась. В глазах у нее стояли слезы. «Какой был бы праздник для Елены?» — сказала она. «Очень хочу, чтобы для вас, Мередит, это был настоящий праздник». Ох, тетя Джудит, не в силах сдержаться, Бонни обняла пожилую женщину. «Мне очень больно», — сказала она шепотом. «Вы сами знаете» как мне больно. — Нам всем ее не хватает, — сказала тетя Джудит. Снова улыбнувшись, она отстранилась и все трое ушли. Бонни проводила их взглядом и опять развернулась к низтово толпе. У нее в горле стоял комок. Рэй Хернандес, парень, с которым она танцевала на дне встречи выпускников, приглашал всех к себе домой на вечеринку. Дик Картер — Приятель Тайлера, как обычно, кривлялся. У самого Тайлера не сходила с губ самодовольная улыбка, а его отец, не переставая, щелкал фотоаппаратом. Мэтт с каменным лицом слушал какого-то футбольного рекрутера из университета Джеймса мейсона Мередит задумчиво стояла рядом, держа в руках букет красных роз. Вики не было. Ее не пустили родители. «Она не в том состоянии, чтобы выходить из дома», — сказали они. «Кэролайн тоже не было. Она осталась у себя в Героне». Ее мать сказала матери Бонни, что Кэролайн простудилась, но Бонни знала правду. Кэролайн боялась. Может, и правильно сделала, думала Бонни, направляясь к Мередит. Может, она единственная из нас доживет до следующей недели. Теперь главное — вести себя естественно. Она подошла к группе, в которой стояла Мередит. Мередит крутила цветы в длинных нервных пальцах, перевязывая букет шнурком с кисточкой, который сняла со своей шапочки. Бонни торопливо огляделась. «Отлично. Место и время подходит идеально». «Аккуратней. Смотри, не сломай цветы», сказала она громко. Выражение задумчивой меланхолии исчезло с лица Мередит. Глядя на шнурок, она продолжала обвязывать им букет. «Как-то это нечестно, что мы тут празднуем, а Елены с нами нет», проговорила она. «Неправильно». «Ага». Просто ужас, ответила Бонни, но ее голос оставался беззаботным. Хотелось бы что-нибудь исправить, но, увы, тут уж ничего не поделаешь. Абсолютно нечестно, — продолжала Мердит, как будто ничего не слышала. Мы веселимся здесь на солнышке, а она лежит там, под могильным камнем. Я все, все понимаю, — сказала Бонни, успокаивающий. Мердит, но зачем ты так себя изводишь? Почему бы тебе не подумать о чем-нибудь другом? Вот, например... «После того, как пообедаешь с родителями, не хочешь пойти к реймонду Нас не звали, но какая разница? Придем так?» «Нет», — сказала Мередит неожиданно резко. «Я не пойду ни в какие гости. Как ты вообще можешь об этом думать, Бонни? У тебя совсем совести нет?» «Слушай, но ну надо же сделать хоть что-нибудь, чтобы...» «Сейчас скажу, что я сделаю. После обеда я пойду на кладбище и положу эти цветы на могилу Елены. Она это заслужила». Мередит докрутила шнурок вокруг букета. Костяшки ее пальцев были белыми. «Мередит, не глупи. Нельзя туда ходить, тем более вечером. Неужели ты не понимаешь, что это бред? Спроси мэта он тебе подтвердит». «Я не собираюсь спрашивать мэта Я не собираюсь спрашивать никого. Я сама решила, и я пойду». «Нельзя туда ходить, о господи! Мередит, я всегда считала, что у тебя есть хоть капля мозгов». А я всегда считала, что у тебя есть хоть капля совести. Но теперь кое-что прояснилось. Тебе не терпится выкинуть Елену из головы. Может, потому что ты положила глаз на ее парня? Бонни ударила ее по лицу. Пощечина вышла сильной и звонкой. Мерди тахнула и схватилась рукой за покрасневшую щеку. Все смотрели на них. А вот теперь все Бонни макалок. После секундной паузы ровным голосом сказала Мердит. «Я знать тебя не желаю». Она развернулась на каблуках и пошла прочь. но «Ну, наконец наконец-то! Смотри, не передумай!» — крикнула Бонни ей вслед. Бонни обвела взглядом окружающих. Те торопливо прятали глаза. Однако не было никаких сомнений в том, что последние несколько минут она и Мердит были в центре всеобщего внимания боня прикусила язык, чтобы не расхохотаться, и подошла к мэту который, наконец, отвязался от рекрутера. «Ну как?» — тихо спросила она. «Отлично. Как ты думаешь, я не перестаралась с пощечиной? В сценарии ее не было, просто я вошла в роль. Не слишком театрально получилось?» «Да нет, нормально, нормально. Мэтта явно что-то беспокоила. В нем не было апатии, замкнутости и уныния последних месяцев, но думал он о чем-то другом. Что такое?» «Что-то не так с планом?» — спросила Бонни. «Нет, нет. Послушай, Бонни, я тут стал думать. Ведь это ты нашла тело Таннера в доме с привидениями в прошлый Хэллоуин». Этот вопрос застал ее врасплох. Она невольно поежилась. «Ну да, я первая обнаружила, что он мертв. В смысле, не по роли, а по-настоящему. Но с какого перепугу ты вдруг заговорил об этом именно сейчас? Может быть, ты сможешь ответить на один вопрос? Как, по-твоему?» танер мог ударить дамы на ножом?» «Что? Мог или нет?» Я... Бонни заморгала и нахмурилась, потом пожала плечами. «Наверное, да. Ну, конечно, мог. Помнишь, это была сцена друидского жертвоприношения, и у него был настоящий нож. Мы сначала думали взять муляж, но ведь он должен был просто лежать рядом с Таннером, и мы решили, что это абсолютно безопасно. Вообще-то говоря...» бони нахмурилась еще больше кажется когда я нашла тело нож лежал не там где мы его положили а в другом месте правда его мог сдвинуть кто то из ребят а почему ты спрашиваешь дамон сказал мне кое что сказал мэт снова глядя куда то вдаль я хотел проверить может ли это быть правдой ох бони подождала скажет ли мэт что нибудь еще но он молчал ладно проговорила она наконец, «если этот вопрос мы прояснили, может, спустишься с небес на землю? Тебе не кажется, что ты мог бы меня обнять, просто чтобы все увидели, что ты на моей стороне, и ни за что не пойдешь вечером на могилу Елены вместе с Мередит?» Мэтт фыркнул, но задумчивость исчезла из его глаз. На короткое мгновение он обнял ее и прижал к себе.